Глава 4. На вершине цивилизации Когда корабль-поиск стартовал в космос, тело мерка недвижно лежало в подземном коридоре. Но лужа крови под ним не высыхала, словно пронзённое стилетом сердце продолжало кровоточить. Вдруг рука мерка дернулась и, упав на рану, зажала ее. Кровь свернулась и перестала течь.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 Также были открыты две следующие преграды, через которые пробегал спешивший Альт, а потом проползала умирающая мать Луо. На знакомом повороте во дворцовый сад, куда так рассчитывал добраться Куцый, путь ему преградила глухая стена. И он пополз по кровавому следу Луо. полз, замирал в изнеможении и снова принимался ползти. И все-таки Куцый был жив!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 Настал миг, когда запал в искусственном горбу Куцый Амерка сам собой сработал. Произошел глубинный взрыв распада. Куцый Мерк, сидя на кровати, Нептов почувствовал, как его подбросило. Заколебался пол Хибарки, зазвенела посуда на жидких полках, упал со стены портрет диктатора Яра Юпи.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 Диктатор Яр Юпи, у которого не было такой тайной связи с вражеским континентом, какая была через круглоголовых и куцая мерка, не подозревал, что на Дань Джаби действует не менее надежная автоматическая система возмездия, чем у высших. Приборы, отметив в воздухе излучение распада, сотрясение почвы Дань Джаба от взрывов и тепловые удары,